День седьмой. Глава 24. Когда на следующее утро Эмили, возвращаясь в этот мир, открыла глаза, она увидела тонкую завесу тумана. Во всяком случае, так она решила вначале, но потом, выполняя настойчивую просьбу Тора и отворив дверь, чтобы выпустить его по неотложным собачьим делам, Эмили уловила запах гарри. Это был не туман а дым. За ночь ветер, видимо, опять изменил направление, и пожар нагнал Эмили. Хотя самого огня и не было видно, судя по количеству ползущего между деревьев дыма, горело где-то совсем близко, слишком близко, чтобы она могла не беспокоиться. Эмили надеялась провести в этом доме еще день, прийти в себя после сражения с красными монстрами, Но теперь это вряд ли было возможно. Теперь лучше всего было снова двинуться на север и ехать, пока не кончатся силы. — Ну, парень, а ты что думаешь? — спросила она Маламута, когда тот вернулся, оросив ближайший забор. Тор кротко посмотрел на нее и с энтузиазмом завилял хвостом. Эмили решила считать, что он с ней согласен. Но прежде чем куда-то двигаться, им обоим нужно было поесть. Тор позавтракал последней банкой тушенки, которую открыла для него Эмили. Надо будет в ближайшее время раздобыть для него собачий корм, а то от человеческой еды он может ослабнуть и схлопотать расстройство желудка, таскать с собой здоровенный мешок корма не выйдет, поэтому придется каждые несколько дней добывать где-то собачьи консервы или небольшие пакеты с сухим кормом. Хлопотно, конечно, но это самое меньшее, что она может сделать для песика, который накануне храбро спас ее от лихой смерти. Хоть ее собственный голод и был побежден парой энергетических батончиков, Эмили решила, что может позволить себе задержаться минут на двадцать и вскипятить в камине воды. Залив кипяток в кружку, куда она предварительно насыпала две полных ложки растворимого кофе, журналистка посвятила несколько минут тому, чтобы собраться с мыслями, наслаждаясь ароматом кофе и тем, как горячий напиток заполняет желудок. Накануне вечером она была слишком утомлена, чтобы даже помыслить о звонке Джейкобу и его команде в Стоктонсе. Она знала, что ученые беспокоятся о ней, поэтому перед уходом нужно с ними связаться. Телефон! Эмили даже не пришло в голову проверить, не пострадал ли он в схватке. Она ринулась к рюкзаку и извлекла из него ее единственное средство связи с Аляской. Спутниковый телефон казался невредимым, но эти высокие технологии — такая уязвимая штука. Стукнешь такой девайс ненароком, и он уже готов, и что и тогда делать? Эмили выдвинула антенну и включила питание. Мучительно долгий миг, и аппарат, наконец, издал короткое бип, информируя о начале загрузки. Эмили вздохнула с облегчением, когда на дисплее появилось сообщение, что телефон готов сделать звонок. Аккумулятор оказался заряжен на 96%. Чуть попозже нужно будет выделить часок и дозарядить его от солнца. Эмили нажала кнопку повторного набора и принялась терпеливо ждать, пока установится связь со спутником, и на отдаленном острове у северного побережья Аляски зазвонит телефон. Трубку сняли после второго гудка. — Эмили? Голос Джейкоба казался усталым, в нем звучала озабоченность. Он явно беспокоился за Эмили, и на сердце у нее стало удивительно тепло. Она обнаружила, что улыбается. — Я тут, Джейкоб, — сказала она. Со мной все в порядке. Следующие 25 минут Эмили провела, рассказывая Джейкобу о том, что случилось с ней за предыдущий день. Когда она описывала Красный лес и напавших на нее монстров, ее собеседник слушал как зачарованный. Описание инопланетных диковин явно интересовало его больше, чем смертельная опасность. Которая угрожала тогда Эмили. Потрясающе, совершенно потрясающе, воскликнул он, а потом смущенно добавил. Ты в порядке? Прежде чем ответить, Эмили легонько пошевелила плечом и едва не зашипела, почувствовав боль в поврежденных мышцах. Все нормально, ответила она, а делалась царапиной. Должно быть, это прозвучало убедительно, потому что следующие десять минут Джейкоб засыпал ее вопросами о красных монстрах, которые на нее напали, и о странных белесых шарах на поляне. Однако стоило Эмили упомянуть о приближающемся огне, как в его голос вернулось беспокойство. «Эм, ты должна уехать оттуда, и чем скорее, тем лучше». Пожары способны распространяться гораздо быстрее, чем ты сможешь ехать, и в совершенно неожиданных направлениях. Ты же не хочешь, чтобы тебя отрезало пламенем. Эмили удивилась тому, что ученый, живущий чуть ли не в самом холодном месте Земли, что-то знает о лесных пожарах. Но Джейкоб, конечно, был прав, поэтому она заверила, что отправится в путь – в ближайшие полчаса. Он немного успокоился, но настоял на том, чтобы прекратить разговор и продолжить его вечером, когда Эмили остановится на следующую ночевку. — Береги себя, Эмили Бакстер! — напутствовал он, прежде чем повесить трубку. — В наши дни это проще сказать, чем сделать, — ответила она Тору. Эмили поднялась по лестнице на второй этаж и нашла в одной из спален, выходящее на запад окно. Она старалась не обращать внимания на розовые обои, ряды кукол на полках и плюшевого мишку, забытого на маленькой, детского размера кровати. В окно был виден весь городок и те места, откуда вчера явилась Эмили. Почти все окрестности были затянуты пеленой клубящегося дыма, которую нес легкий ветерок. На самом краю видимости, милях в трех или около того, прикинула она, дымовую завесу рассекали языки пламени. Ветер постепенно гнал огонь в ее сторону, и Эмили предположила, что уютный, старомодный дом, который послужил ей пристанищем, и все строения по соседству — не позднее завтрашнего утра обратятся в пепел. Однако сию секунду непосредственной опасности не было. Если она сдержит данное Джейкобу слово и уедет в течение получаса, она обгонит пламя. Эмили спустилась вниз и заново упаковала рюкзак. Быстрая ревизия хозяйских кухонных шкафов обогатила ее еще двумя банками супа, банкой зеленого горошка и банкой пальмовой сердцевины. Эмили решила прихватить и одеяло, под которым провела ночь. Свернув его в скатку и обвязав найденным в одном из шкафов шнуром, она приторочила его к двум петлям внизу рюкзака. — Окей, — сказала Эмили Туру, осторожно приспособив рюкзак на плечи и в последний раз осмотревшись чтобы убедиться, что ничего не забыто. Идем. Только выйдя из дома, Эмили поняла, что дым сгущается. Он висел над улицей густой пеленой и, казалось, был совершенно недвижим. Вздохнув, Эмили немедленно закашлялась, а Тор пару раз фыркнул, потом громко чихнул, тряся головой и разбрызгивая слюну во все стороны. Она вывела велосипед из-за изгороди, протерла седло от росы. Последнее, что ей нужно, это начать свой день с мокрой задницы. Металл велорамы холодил руки. Эмили вывела велосипед на асфальт, села в седло и покатила по узенькой боковой улочке в сторону главной дороги. Свернув на перекрестке направо, она двинулась прочь из городка, к северу, навстречу своему будущему.